Глава 8. Великое противостояние. Оставив небольшое прикрытие, войска поспешно уходили на юг. В колонне сейчас двигалось не больше двухсот человек. Чтобы появление противника не стало неожиданностью для основных сил армии, Русич выслал вперед отряд кавалеристов. Удивительно, но бонтанцы не преследовали беглецов. Видимо, они посчитали, что выполнили поставленную задачу. Путь на Мендон открыт, а задержка составила всего пять дней. Группировка благополучно преодолела 30 километров и вышла к условленному месту. Увиденная картина поразила воинов. На мгновение людей охватило оцепенение. Даже Олесь, Вацлав и Карс немного растерялись. У немейцы совершили настоящее чудо. Поперек огромного поля с запада на восток Тянулась непрерывная линия рвов и редутов. Наиболее сильно тасконцы укрепили центральную высоту. На ее вершине мендонцы установили три мощные катапульты. Таким образом, машины получили возможность обстреливать почти всю прилегающую территорию. Даже получив сообщение о наступлении врага, крестьяне не прекратили работы. Сотни людей устанавливали чистоколы, рыли ловушки углубляли ямы. Зато войска тут же поднялись по тревоге и выдвинулись на боевые рубежи. На первый взгляд, здесь находилось около 6-7 тысяч бойцов. Но любой опытный военачальник сразу бы догадался, что где-то еще скрывается резерв. Как только заслон выступил на поле, к нему сразу направился отряд всадников. Олесь насчитал не меньше 50 человек. Кавалеристы быстро приближались, и вскоре Храбров увидел скачущих впереди генерала Хила и полковника Китсона. Значит, к ним пожаловало высшее командование герцогства. Единственный уцелевший офицер эскадрона замер неподвижно, приложил клинок к плечу и громко закричал: "Смирно!" Торопливо обнажая оружие, израненные, уставшие воины вытянулись в струну. Удивительно. Но в лучах заходящей звезды не сверкал ни один меч. Лезвия были настолько обогрены кровью, что потускнели и скорбно напоминали о загубленных человеческих жизнях. Часть бойцов едва держалась на ногах, и друзья поддерживали товарищей под локти. Главнокомандующий подъехал к строю и внимательно посмотрел на вышедших из окружения солдат. Спустя минуту генерал обернулся к капитану и жестко спросил «Почему вы нарушили приказ и покинули Кростон?» Унемец низко опустил голову. Оправдываться не имело смысла, утешало лишь одно. Как старший по званию, пострадает он один. Подчиненные выполняли его распоряжение. «Вы знаете, что вас ждет?» – вымолвил Хил. «Так точно!» – отчеканил капитан. «Военный трибунал!» Настал момент, когда потребовалось вмешательство землян, ведь офицера ждала верная смерть. Храбров подошел к тосконцам и осторожно произнес «Господин генерал, как верный союзник герцога Альберта, я прошу о снисхождении». Этот человек лишь выполнял приказы старших начальников. Когда эскадроны полковника Освальда добрались до Кростона, форт уже перестал существовать. Катапульты врага превратили крепость в груды развалин. В живых осталось меньше сотни бойцов. Оборонять оказалось нечего. Лишиться конницы в подобных условиях пара пустяков, а потому командир полка принял решение отойти на новые рубежи. Медленно отступая, мы наносили противнику ощутимые удары и сумели задержать его еще на двое суток. Где Маркис Освальд? более спокойным тоном уточнил командующий погиб в бою ответил русич он умер от пули прямо в седле майор лэнг остался прикрывать отход группировки и навсегда связал свое имя с фортом кростон я могу перечислить еще с десяток старших офицеров павших на поле битвы поверьте солдаты проявили подлинный героизм и ничем не запятнали собственную честь покинутая крепость, ни трусости, ни ослушания. Командиры просто пытались спасти подчиненных от бессмысленного уничтожения. Как любой сноп, Хил не любил признавать ошибки, но в глупости его обвинить трудно. Доводы чужака оказались довольно вескими, да и вряд ли моральный дух армии поднимется, если казнят воина, смело сражавшегося за родину. Пытаясь выйти из неудобного положения, Унимец задумчиво проговорил: Доложите примерное соотношение потерь. Капитан неловко замялся. Ему тут же на помощь пришел Карс. Выступив чуть вперед, мутант громко сказал: Позвольте мне, я воевал с самого начала кампании, участвовал почти во всех сражениях под Кростоном. Армия Мендона не досчитается двух тысяч человек. У бонтанцев убито и ранено в три раза больше. Кроме того, славная кавалерия полковника Освальда уничтожила несколько катапульт врага. На их восстановление уйдет немало времени. Неплохо, невольно вырвалось у генерала. Теперь я вижу, что план действий оказался верен, а передо мной стоят настоящие герои. Каждый из солдат будет по достоинству отмечен. А вам, капитан? присваиваю звание майора и чин командира эскадрона». Главнокомандующий развернул коня и быстро поскакал обратно. Вместе с ним уехала значительная часть сопровождения. Лишь Китсон направился к чужестранцам. Полковника на мгновение опередил Аято. Японец бросился к друзьям и, не обращая внимания на тосконцев, радостно обнял товарищей. Ему до сих пор не верилось, что они выбрались живыми из кровавой мясорубки. Самурай прекрасно представлял, какую цену заплатил противник за взятие форта. Впрочем, и защитников уцелело немного. «Приветствую, смельчаков», — с улыбкой произнес Китсон. «Как вы заметили, генерал уже успел присвоить себе славу от успешно проведенной операции. Теперь врагу к столице не прорваться». Здесь скопилось почти десять тысяч наших солдат. Через двое суток эта цифра достигнет 15, Силы выровнялись, и я, как никто другой, знаю, кому герцогство обязано своим спасением». Представители Энджела не только подали блестящую идею, но и приняли активное участие в ее воплощении. «Боюсь, главные события еще впереди», — заметил Русич. Бонтанцы затратили огромные средства на вторжение. Они оставили на полях Мэндона четверть армии. Вряд ли командование захватчиков смирится с постоянными неудачами. В последних боях мы почувствовали перемену в настроении противника. Враг жаждет реванша. Храбров был абсолютно прав в оценке событий. Однако в прогнозах землянин все-таки ошибся. Войска герцога Бонтского вышли к месту предстоящего сражения примерно через час. До самого заката они выстроились в боевые порядки, занимая установленные позиции. Вскоре передвижение неприятеля скрыла темнота ночи. Опасаясь внезапной атаки, защитники редутов выставили усиленное охранение. Зрелище было незабываемым. Огромное поле озарилось сотнями ярко пылающих костров. Стоя на вершине холма, Олесь созерцал две широкие светлые полосы, готовые в любой момент броситься друг на друга. Невольно землянин перевел взгляд на звездное небо. Там творилось нечто подобное. Тысячи сверкающих точек создавали причудливый неповторимый узор, и трудно сказать, чего в нем больше пугающей пустоты или завораживающего могущества. О чем размышляешь? проговорил Тина, усаживаясь на влажную от вечерней росы траву. «О мире?» – грустно усмехнулся Олесь. «Разве мог я десять лет назад, глядя на звезды, подумать об обитаемых планетах? Конечно, нет. Теперь же меня гложат совсем иные сомнения. Есть ли справедливость во Вселенной? Бог создал человека, но по какой-то чудовищной ошибке наделил его злобой и жестокостью. Люди воюют беспрерывно. Достаточно появления одного одержимого сумасшедшего, и целые народы и цивилизации превращаются в обезумевших убийц и грабителей. Почему? «Непростой вопрос», — вымолвил японец. «Его и до тебя задавали многие. Лично я пришел к простому и очевидному выводу. Любая нация, чтобы подняться на какую-то высоту, должна преодолеть крутую и опасную лестницу. Каждая ступень – серьезное испытание. Эпидемии, стихийные бедствия, войны. Да мало ли преград на пути. Уцелеет лишь тот, кто сумеет отделить добро от зла. Как ты понимаешь, сделать это нелегко. Мы часто сталкиваемся с подменой понятий. Властители используют в своих корыстных целях лозунги о патриотизме, преданности, независимости. Человек несовершенен, и еще не скоро станет лучше. Я постоянно вспоминаю рассказ Аргуса. Мне не дает покоя одна мысль, почему тьма рвется именно к земле. «И ты нашел ответ?» Удивленно произнес Русич. «В некотором роде». Неопределенно пожал плечами самурай. «Человечество — очень странная раса». Судя по всему, мы не раз спотыкались на лестнице и падали вниз. Однако каждый раз успевали зацепиться за край и начинали новое восхождение. В упорстве с людьми никто не сравнится. Сколько ветвей нашей цивилизации пустили корни в галактике. Это известно, наверное, одному богу. Логика в подобных рассуждениях есть, согласился Храбров. Но я устал от вселенской злобы. Мой клинок пролил слишком много крови. Если бы не посвящение в воины света, давно бы спрятался в глуши, подальше от мирской суеты. «У меня данный этап жизни уже позади», — с улыбкой сказала Аята, поднимаясь на ноги. Бунтанцы были поражены увиденной картиной. Военачальники противника находились в полной прострации. Только сейчас... Захватчики наконец поняли истинное значение заслонов. Вот почему так отчаянно и самоотверженно бились мэндонские солдаты. Время оказалось дороже человеческих жизней. Потеряв темп вторжения, бонтонцы дали возможность врагу собрать значительные силы и подготовиться к решающему сражению. Не располагая существенным превосходством в численности, неприятель не решился начать наступление сходу. Мало того, захватчики сами стали закрепляться на краю леса. К удивлению защитников, уже на следующий день противник приступил к постройке редутов. Снайперы изредка обстреливали позиции врага, но делали это лениво и неохотно. В войне наступило равновесие. Ни одна из сторон не обладала преимуществом, позволяющим одержать победу. Трудно сказать, кого такое положение устраивало больше. Бонтонцы овладели огромной территорией, разграбили северные провинции соседа, угнали в плен тысячи крестьян. Успех компании очевиден. Столь глубоко в тыл противника им никогда раньше вторгаться не удавалось, однако полного разгрома, на который рассчитывал владыка Бонтона, не получилось. Мендонцам тоже не имело смысла жаловаться на судьбу. В очень сложных условиях они сумели задержать врага, собрать разрозненные части воедино и перекрыть дорогу на столицу. Угроза осады и штурма города миновала. К сожалению, изгнать агрессора с родной земли воины Альберта не могли. Рисковать армией и страной ради призрачной надежды было по меньшей мере неразумно, Сжимая зубы от ненависти и презрения, солдатам приходилось терпеливо ждать развязки. Минуло 20 суток, а противники по-прежнему пребывали в нерешительности. За прошедшее время Мендонцы за счет добровольцев и ослабления южных пограничных гарнизонов увеличили численность армии почти вдвое. В лесу и на редутах скопилось около 17 тысяч бойцов. Новобранцев усиленно готовили к предстоящему сражению опытные инструкторы. Каждый день к войскам подвозили огромное количество продовольствия и снабжения. Вся страна как могла помогала своим защитникам. Патриотические настроения буквально захлестнули герцогство. И дворяне, и торговцы, и простолюдины, не жалея сил и средств, трудились на благо Родины. Даже тайная полиция значительно поумерила пыл. С начала военной кампании аресту не подвергся ни один офицер. Стоунж прекрасно понимал, какой резонанс в обществе вызовут репрессии и предпочитал не злить народ. Но это лишь одна сторона медали, была и другая. Опустевшие деревни, разорившиеся крестьянские семьи, тысячи нищих и обездоленных. Как и любое государство в подобных условиях, герцогство несло огромные убытки от войны. Женщины, старики и дети не справлялись с гигантским объемом работ в поле, а мужчин каждый день призывали либо в армию, либо в охрану. Постепенно ситуация становилась критической, стране грозило полное разорение. Она рисковала превратиться в безлюдный заброшенный край. Голодные изможденные тосконцы брели поближе к столице. Только там еще действовали законы, позволяющие беднякам найти хоть какое-то пропитание. В лесах свирепствовали банды разбойников. Мерзавцы окончательно потеряли человеческий облик и грабили всех без разбора. Среди убитых путников часто находили женщин и детей. Подразделения внутренней охраны отлавливали и безжалостно казнили преступников, но их место тут же занимали новые шайки головорезов. Для проведения массированной операции у властей не хватало людей. Лучшие части после формирования сразу отправлялись на север. Впрочем, ситуация в Бонтонской армии была ничуть не лучше. Войска находились на вражеской территории, Местное население или поспешно уходило в леса, или оказывало сопротивление. Не помогал ни террор, ни изгнание из деревень. Большой проблемой стало продовольствие. Захватчики находились далеко от своих баз снабжения. Конвои двигались медленно и часто подвергались налетам дезертиров и повстанцев. Для поддержания порядка противнику регулярно приходилось снимать полки с фронта что значительно ослабляло ударную группировку. Голод, антисанитария и огромная скученность солдат приводили к вспышкам опасных заболеваний. В любой момент могли взбунтоваться наемники. С ними намеревались рассчитаться после падения Мендона В столице герцогства много золота и дорогих вещей. Однако ход войны разворачивался по совершенно иному сценарию. До победы еще далеко, а казна уже практически пуста. Мутанты же не любят сражаться на пустой желудок, не получают должного вознаграждения. Чтобы избежать дезертирства, приходилось обделять собственные войска. Само собой, данный факт вызывал недовольство среди солдат. Вдобавок ко всему, правитель требовал активизировать военные действия и покончить с южным соседом. Сидя во дворце, в тысячи километров от места событий, легко отдавать подобные приказы, куда сложнее их выполнить. Бонтанцы предприняли попытку обойти противника с фланга. Идея была неплохой. Рейд по тылам, нарушение коммуникаций, захват заложников и продовольствия. При удачном стечении обстоятельств появлялся шанс отрезать защитников от Мендона осуществить задуманный план не удалось. Ни одна из трех попыток прорыва не увенчалась успехом. Каждый раз отряды нарывались на мобильные группы кавалеристов и, неся тяжелые потери, возвращались на исходные позиции. Армия захватчиков начала выдыхаться. Генералы нуждались в принципиально новых решениях проблемы. Земляне играли в карты в тени развесистого дерева когда к ним подскакал посыльный штаба. Натянув поводья, молодой лейтенант тихо козырнул и громко крикнул. «Господа, меня направил полковник Китсон. Он просит вас срочно подойти к нему. Дело не требует отлагательства». «Неужели наступление?» — удивленно спросил Воржиха. «Тогда почему не слышно стрельбы? Да и резервы ведут себя абсолютно спокойно». «Нет», — ответил онемеец. Враг вряд ли решится атаковать редуты. Неприятель прислал парламентеров, и через два часа начнутся переговоры. Предполагают, что со стороны бонтанцев будет даже генерал Джанини. В самом деле, иронично усмехнулся Аята, тогда стоит поприсутствовать. Похоже, мы приближаемся к развязке. Дела у захватчиков совсем плохи раз с нами решил побеседовать главный инициатор вторжения. Об этом бонтонском офицере ходило немало слухов. В иерархии вражеской армии он занимал едва ли не самое высокое место. Являясь заместителем верховного главнокомандующего, он постоянно призывал истребить всех мэндонцев до единого. Не случайно, когда создавалась мощная группировка для перехода границы, Возглавить ее предложили именно Жанини. Унимеец призвал на службу многочисленные отряды мутантов из графства Флорского. Жестокие кровожадные существа, не знающие пощады, обрушились на беззащитные поселения. Тосконец, одержимый ненавистью к соседям, не собирался надолго откладывать осуществление своих намерений. Специальные карательные подразделения вырезали неподчинившиеся деревни, вешали зачинщиков бунтов и угоняли в рабство чудом уцелевших после бойни людей. Имя генерала в герцогстве ассоциировалось со словом «палач». И вот теперь непримиримый враг страны предлагает вступить в переговоры. Факт явно интригующий. Друзья немедленно отправились в штаб, ждали только их. И хотя генерал Хилл не хотел привлекать союзников к диалогу с бонтанцами, полковник Китсон настоял на присутствии ангельцев. Путешественники не раз демонстрировали компетентность в военных и дипломатических вопросах. Советы чужестранцев вряд ли будут лишними. Главнокомандующему не нравилось, что иноземцы пользуются в армии огромным уважением. Хилл не собирался ни с кем делиться славой. Он мечтал стать единственным героем, спасшим герцогство от агрессоров. А то вдруг какой-нибудь выскочка докопается до правды и узнает, кто является истинным творцом победы. Скандала тогда не миновать. Тем не менее, портить отношения с союзниками сейчас генерал не рискнул. Офицерам подали лошадей, и уже через пару минут группа всадников выехала из лагеря. Впереди скакал лейтенант с белым флагом, а за ним два десятка гвардейцев из личной охраны На Навстречу мэндонцам устремился отряд противника. По численности эскорт джанини защитникам не уступал. Парламентеры встретились где-то на середине поля. Со стороны бонтанцев выдвинулся худощавый мужчина лет 35 с узкими черными усами и маленькой аккуратно подстриженной бородкой. На нем был яркий фиолетовый мундир с золотыми погонами и аксельбантами, но гораздо больше Олися поразил взгляд у Немийца, Колючий, жесткий, необычайно проницательный, он словно клинок впивался в тело, пронзая его и нанося глубокую кровоточащую рану. «Я генерал Жанини, надменно вымолвил офицер, — «командующий войсками герцога Бонского. С кем имею дело?» Слегка пришпорив коня, вперед выехал Хилл. «Верховный главнокомандующий армии великого герцога Менского генерал Хилл», представился тосконец. При слове «великий» на лице Жанини появилась презрительная усмешка. По всей видимости дипломат из генерала Никудышный. Скрывать свои мысли и эмоции у немец не только не умел, но и не хотел. Этот человек привык говорить всегда то, что думает, не особенно заботясь о последствиях. Может, благодаря данному качеству бонтанец и добился столь высокого положения? «Генерал, я не собираюсь ходить кругами», — начал Жанини. «Война достигла той точки, когда ни одна из сторон не в состоянии добиться победы. К сожалению, мой блестящий план не увенчался успехом. Признаюсь честно». Я рассчитывал увидеть развалины Мэндона. Овы, мои офицеры проявили поразительную медлительность, глупость и недальновидность. Ваши же солдаты, наоборот, дрались на удивление отчаянно и умело. Защита Кростона наверняка войдет во все учебники истории. И хотя начальника гарнизона форта я приказал распять на уцелевшей стене крепости, он заслуживает похвалы и уважения. Сделав небольшую паузу, тосконец бесстрастно продолжил. «Из всего вышесказанного следует вполне логичный вывод. Войну надо прекращать. Мы получили возможность впервые за долгие годы подписать мирный договор. Естественно, на тех территориальных границах, на которых находятся войска. По-моему, это справедливо».